Глава десятая Уже из ранее сказанного ясно, что все философы ищут, по-видимому, те причины, которые обозначены нами в сочинении о природе, и что помимо этих причин мы не могли бы указать ни одной. Но делают они это нечетком. И хотя в некотором смысле все эти причины раньше указаны, однако в некотором смысле отнюдь нет, ибо, похоже, налепят то, что говорит обо всем прежняя философия, поскольку она была молода и при своем начале. Ведь даже импедокл говорит, что кость существует через соотношение, а это у него суть ее бытия и сущность ее. Но подобным же образом должны быть таким соотношением и плоть, и всякая другая вещь, или же никакая вещь. Ибо через соотношение должны существовать и плоть, и кость, и всякая другая вещь, а не через материю, о которой говорит импедокл, через огонь, землю, воду и воздух. Но с этим он, необходимо бы, согласился, если бы так стал говорить кто-то другой. Сам же он этого отчетливо не утверждал. Такого рода вопросы выяснялись и раньше. И все, что по этим же вопросам может вызвать затруднения, мы повторим. Ибо, быть может, через их устранение мы найдем путь для устранения последующих затруднений.